Глава четырнадцатая Крум вторично встретился с прошлым Англии в Друри-Лейн. Для трех остальных, приглашенных на обед Дорнфордом, это посещение было первым, и не случайно тот, кто взял билеты, устроил так, чтобы они сидели подвое. Тони и Клэр в середине десятого ряда, а Дорнфорд и Динни в конце третьего. «О чем вы думаете, мисс Чаррелл?» Я думаю о том, насколько английские лица изменились с 1900 года. Все дело в волосах. Лица на картинах, написанных сто-полтораста лет тому назад, гораздо больше похожи на современные. Свисающие усы и шиньоны меняют выражение лица. Но было ли у них выражение? Вы считаете, что у людей викторианской эпохи были менее выразительные лица? Нет, едва ли. Но они умели носить маску а взгляните на их одежду — сюртук, высокие воротнички, шейные платки, турнюры, высокие башмаки на пуговицах. Да, ноги у них были выразительные, а шеи нет. Женскую шею я вам уступаю. А их обстановка — огромные буфеты, кисти, фестоны, бахрома, канделябры. Нет, они, несомненно, играли в прятки со своей душой, мистер Дорнфорд. А время от времени она все-таки выглядывала, как маленький принц Эдуард, когда он разделся под обеденным столом королевы матери в Виндзоре. Это было самое замечательное из всего, что он сделал за всю свою жизнь. Не знаю, та же реставрация, только в более мягкой форме. При нем открылись какие-то широкие шлюзы. Но он уехал, Клэр. Да уехал, уехал. Вы только посмотрите на Дорнфорда, окончательно влюбленный. Я ужасно хотела бы, чтобы она тоже ему увлеклась. — А почему бы ей не увлечься? — Милый юноша, у Динни была очень трагическая история, и она до сих пор еще от нее не оправилась. — Лучшей свояченицы я бы и не желал. — А вы бы очень этого хотели? — Господи, ну, конечно, еще как! — А какого вы мнения о Дорнфорде, Тони? — Очень приятный человек и совсем не сухарь. — Будь он врачом, он, наверное, удивительно обращался бы с больными. Он католик. — Это ему не помешало при выборах? — Наверное, помешало бы, но его соперник оказался атеистом, так что вышло одно на одно. — Политика — ужасно нелепая штука. — А все-таки занятная. — Раз уж Дорнфорд сделал такую блестящую карьеру, как адвокат, значит, он человек напористый. — Весьма. Мне кажется, он с этим своим спокойствием может преодолеть любые препятствия. Я его очень люблю. Ах, вот как. Я и не думал дразнить в Эстоне. Это все равно, что сидеть на пароходе рядышком и быть связанным по рукам и ногам. Пойдем покурим. Публика уже возвращается. Приготовьтесь объяснить мне мораль второго действия, пока я никакой не вижу. Подождите день не глубоко вздохнула. «Понимаю. Тогда боюсь, что остаётся только одно — ждать. Такие истории обычно разрешаются сами собой. Католикам, собственно говоря, не полагалось бы признавать развод. Но если вы считаете, что есть серьёзные основания...» «Клэр всего двадцать четыре. Не может же она жить одна всю жизнь?» «А вы собираетесь?» «Я?» «Это совсем другое дело» да вы очень разные, но если ваша жизнь пройдет без счастья это будет еще хуже настолько же хуже как потерять чудесный день зимой страшнее чем летом занавес поднимается удивительно пробормотала клэр смотрела я на них, и мне все время казалось что их любовь недолговечна они пожирали друг друга как сахар боже мой если бы мы с вами на том пароходе Очень уж вы молоды, Тони. На два года старше вас. И все-таки на десять лет моложе. Неужели вы совсем не верите в вечную любовь, Клэр? Страсть? Нет. Лишь бы ее утолить, а там хоть трава не расти. Конечно, для тех на Титанике конец любви настал слишком скоро. И какой! Холодные морские волны! бр Разрешите мне накинуть на вас пальто? Знаете, Тони, я от этой пьесы не в восторге. Она переворачивает душу, а я вовсе не хочу, чтобы мою душу переворачивали. В первый раз она мне, конечно, больше понравилась. Спасибо. Все дело в том, что я рядом с вами и все-таки далеко. Лучше всего в пьесе те сцены, где изображается война. А мне, глядя на все это, расхотелось жить. В этом-то и заключается ирония. Герой точно сам над собой смеется. Даже мороз по коже подирает. Слишком похоже на всех нас. Лучше бы мы пошли в кино. Там я мог бы хоть держать вашу руку. Дорнфорд смотрит на день не так, словно она Мадонна будущего, а ему хочется превратить ее в Мадонну прошлого. Видимо, так оно и есть. У него приятное лицо. Интересно, понравится ли ему военный эпизод? «Ура! Флаг взвился!» Припев английской матросской песни. Динни сидела, закрыв глаза, чувствуя на щеках непросохшую влагу слез. «Но она никогда бы не поступила так», — сказала она охрипшим голосом. «Не стала бы махать флагом и кричать «Ура!» — никогда. Может быть, смешалась бы с толпой, но так никогда!» «Ну, это сценический эффект! А жаль, прекрасный акт! Действительно очень хорошо сделан А эти несчастные накрашенные девицы, которые становятся все несчастнее и все сильнее красятся, а потом это типперери, которую они насвистывают. Война должна быть все-таки ужасная штука. Типперери. Песенка английских солдат. Человек впадает как бы в экстаз. И долго он находится в таком состоянии? В известном смысле все время. Вам это кажется отвратительным. Я никогда не берусь судить о том, что люди должны были бы чувствовать. Но по рассказам брата все примерно так и было. «Это нельзя назвать жаждой ринуться в бой», — продолжал Дорнфорд. «Я ведь совсем не вояка по природе. Но говорить, что война, самая потрясающая из человеческих переживаний, уже стала штампом». «Вы теперь считаете это самым потрясающим?» «До сих пор считал». Но я должен вам сказать, пока мы вдвоем, я люблю вас, Динни. Я ничего не знаю о вас, а вы обо мне, но это не важно. Я сразу полюбил вас, и мое чувство становится все глубже. Я не жду от вас ответа. Я только хотел бы, чтобы вы иногда вспоминали о моей любви». Клэр пожала плечами. «Неужели люди в самом деле вели себя так во время перемирия, Тони?» «Неужели люди...» «Что?» «Так себя вели?» «Я не знаю». «Где же вы были?» «В Только что поступил в школу. Отца убили на фронте». «Мой тоже мог быть убит. И брат. Но все равно. дини говорит, что мама плакала, когда объявили перемирие». «Моя, наверное, тоже». Больше всего мне понравилась сцена между сыном и девушкой. Но в целом пьеса слишком волнует. Давайте выйдем, я хочу покурить. Впрочем, нет, лучше не надо. Всегда рискуешь встретить знакомых. Черт. Видите, я пришла сюда с вами, и это уже много. А ведь я дала торжественное обещание целый год не подавать никакого повода. Не внувайте же, мы будем видеться очень часто. Величие, достоинство и мир пробормотала день, вставая. И самое великое — это достоинство. Оно всего труднее достигается. А это женщина, которая пела в ночном клубе, и небо все в рекламах. Огромное вам спасибо, мистер Дорнфорд. Я не скоро забуду эту пьесу. И то, что я сказал вам. Вы очень добры ко мне, мистер Дорнфорд. Но алоэ цветет только раз в столетие. Я могу ждать. Для меня это был чудесный вечер. А где те двое? Мы их найдем в вестибюле. Как вы думаете, у Англии когда-нибудь были величие, достоинство и мир? Нет. Но где-то есть зеленый холм за городской стеной. Строка из религиозного гимна. Спасибо. Это пальто у меня уже три года. Оно прелестно. «Вероятно, большинство этих людей отправится сейчас в ночные клубы. Меньше пяти процентов. А мне хотелось бы сейчас подышать родным воздухом и посмотреть на звезды». Клэр отстранилась. «Тони, нельзя». «Почему?» «Мы и так были вместе целый вечер». «Если бы только вы позволили проводить вас домой». «Нельзя, милый. Пожмите мой мизинец и успокойтесь». «Клэр!» «Смотрите!» Вон они идут впереди нас. А теперь исчезните. Пойдите в клуб, выпейте хорошего вина, и пусть вам ночью снятся лошади. Ну вот. Теперь доволен? Спокойной ночи, милый Тони. О, Боже. Спокойной ночи.